А отца все не было. Какой-то Будушник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с олибардой, зачем, кажется, было Будушнику находиться на берегу Москвы-реки, приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье сморщенное лицо, промолвил. «Что вы здесь делаете с лошадьми, Барчук? Дайте-ка я...» подержу». Я не отвечал ему, он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него, к тому же нетерпение меня мучило. Я сделал несколько шагов к тому направлению, куда удалился отец. Потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в сорока шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне,